Глава 69. Контакт. 23 сентября 2280 года. Коберник 3. Крепость Суворов. 21 час 1 минута. Как только стала доступна связь, мы связались с Седовым и все ему рассказали. Некоторое время полковник молчал – раздумывая о случившемся. Тут, конечно, было о чем поразмыслить, не спорю. Люди из второго купола, гора вопросов и девушка, знакомая с туземцами. Я посмотрел на Снегирева, но тот пожал плечами, как бы говоря мне, «Ничего не знаю, ждем приказа». «Садитесь на территории восьмого особого», наконец прозвучал жесткий голос командира гвардейцев на том конце связи, К тому времени я там все приготовлю. «А что с Секаме?» — задал вопрос, неупокоив, стоявший за спиной у Минина у выхода из кабины вертолета. «И вот туда же, поручик!» — раздался голос Гамова. «Прапорщик со своими людьми от него не отходят ни на секунду. Котов меня понял?» «Так точно!» — подтянувшись, отчеканил Лев Геннадьевич. «Да, и не вздумайте проговориться Гану, что привезли его дочь». Все, находящиеся в кабине, переглянулись. Столько лет считал дочь погибшей, а теперь что? Даже не встретить ее у трапа. — Но как же! — встрял было я, забывшись. — Капитан, вам ясен приказ? — Так точно, товарищ полковник. — Киричанская отвечает за девчонку головой, — с некоторой линцой добавил Борисыч. — Конец связи. — Ничего себе! Целый бокс для него отгрохали! — сказал Минин, догоняя меня во дворе на следующий день. — Ничего не отгрохали. Он же сборный! — остановился я напротив прозрачного прямоугольника из бронестекла. Внутри конструкции, в центре, стояла кровать с сикаме, возле которой трудился врач в халате и маске. А в каждом углу замерли котовские штурмовики. — А что с ним? — — Мама говорит, одна из стрел легкая повредила, — махнул рукой я, вспоминая встречу с близкими. — Но вроде все нормально, не умрет. Толик коснулся автоматических завязок на ботинке и, сделав шнуровку потуже, хмыкнул. — А чего он тогда, без сознания все время? — Искусственная кома, чтобы сил набираться, — авторитетно заявила вынырнувшая откуда-то Ирка с кислой миной на лице. — Ты что тут делаешь? Объект закрыт! — рявкнул я на сестру, оглядываясь вокруг. И было от чего опешить. Территория восьмого особого была окружена кольцом боевой техники и пехоты, а она тут шляется. — Мне дядя Боря разрешил. — В последний раз вздохнула сестра, выбрасывая из капюшона ворох пожухлых листьев и стряхивая с себя пыль и землю. — Сказал, что это как награда за... за то, что я... Нашла уязвимость в защите базы. А, -а, а, улыбнулся я, показав большой палец камере у входа в ангар. Спасибо. Знал точно, что особисты за нами наблюдают. Борисыч вряд ли, но его люди точно. А где выжившие из второго купола? Никак не мог угомониться Минин, проспавший почти сутки. Настю вон вижу, и все. Дрыхнуть меньше надо, а не в пирамиде у особистов. Их утром увезли после того, как убедились, что у них все нормально. Подошедшая к нам Светка покрутила пальцем у своего виска. Ну, не было хирургического вмешательства. — А Настю проверили? — почему-то тихо спросил товарищ. — Проверили, — ответили мы с Салтеевой одновременно. — А коменданту про дочь рассказали? — Теперь рассказали. — Тут... Ожил коммуникатор на руке, прислав мне сообщение от главного комитетчика. — Не за что! — по спине пробежали мурашки. Девушка сидела прямо на земле, напротив окон кабинета, и что-то рисовала на огромном куске ватмана, который откуда-то притащил котов. Когда кто-то проходил мимо, она еле заметно напрягалась, но уже не кричала и не убегала. Интересно то, что к солдатам она относилась намного спокойнее, чем к гражданским. Но у нас этого добра было завались. — Она не помнит меня! Она не помнит меня! — закричал Ган, стукнув кулаком по стене рядом с окном. — А вы все равно приходите, завтра, послезавтра, и находитесь с ней в одном помещении почаще, — сказала Дарья, положив руку на плечо коменданта. — Это поможет, поверьте. Я как раз начинаю медицинское обследование с завтрашнего дня и буду вам рада. Товарищ капитан побудет с нами. С ним она ведет себя спокойно. Когда Иван Антонович, бережно прикрыв дверь, вышел наружу, следуя за Сухановой, Киричанская, обняв меня, произнесла мне на ухо. — Мне так жалко его, но даже не представляю, что ему посоветовать. «Все-таки хорошо, что мы помирились», — подумал я, целуя Юльку в ее мягкие и теплые губы. «Как же хорошо мы мирились!» «О чем ты думаешь?» — вырвала меня из воспоминаний подруга. «Да вот есть у меня одна идея насчет Насти. Только надо к Борисычу смотаться. Быстро». В кабинете застыла тишина. Много раз читал об этом и не мог понять как-то, теперь понял. У Гана затряслись руки, и он вместо того, чтобы броситься к дочери, сел на стоящий у стены стул и прижал ладони к лицу. Он плакал, и на глазах наших девчонок тоже выступили слезы. Да что там девчонки, я сам готов был разреветься, если бы не был командиром. Не поймут же. Настя, опустив голову, стояла посередине помещения, изредка поднимая глаза, прикрытые челкой, а затем, будто пугаясь чего-то, снова их опуская. «Пора!» — я сделал пару шагов к коменданту колонии и вложил ему в руку сережки, отданные мне пару часов назад гамовым. Тот мельком взглянул на них, вскинулся от удивления и соскочил на ноги так, что стул... Обязательно грохнулся бы на бетонный пол, нарушив с трудом созданную атмосферу. Мы же даже все ремонтные работы на сегодня отменили. И часовым приказали общаться только через шлемы, если бы его не поймал рукой Минин. — Отдайте их ей, — сказал я, подталкивая Ивана Антоновича к дочери. — Просто отдайте. Тот на дрожащих ногах, словно пьяный, подошел к дочери, протянул ей раскрытую ладонь, на которой лежали самодельные сережки в виде маленьких рыбок с красными глазами-бусинками. Некоторое время ничего не происходило. Настя просто смотрела на руку, и все. Мы все даже дыхание задержали, чтобы не смутить девушку, не вспугнуть ту слабую надежду, которую питали. — Ну, давай же. Вытянув худые, почти прозрачные пальцы вперед, Настя коснулась ими рыбок, отдернула руку, будто обожглась, и снова протянула. По щекам Гана текли слезы, но он улыбался, сдерживаясь, чтобы не прижать дочь к груди. Так близко он ее еще за эти дни не видел. — Что происходило сейчас у девушки в голове? — думал я, наблюдая, как, подцепив одну из сережек ногтем, Настя сжала ее в кулачке. Неужели она так и не вспомнит отца? Щелкнув пальцами, чтобы привлечь к себе внимание, Юлька жестом показала Гану, чтобы он надел сережки дочери на уши. Тот смутился, с минуты о чем-то размышляла, потом осторожно взял одну из рыбок и с помощью клипсы прикрепил ее на мочку уха девушки — Когда он делал ей это в последний раз, перед ним стояла шестилетняя девчонка с мягкой игрушкой под мышкой, а сейчас худая, изможденная, но взрослая девушка. Только не это. Настя вздрогнула, отшатнулась, я даже подумал, что сейчас она сбежит, приготовившись ее ловить, а затем замерла на месте. Юлька, бешено жестикулируя, да и не только она, вон Минин чуть до потолка не прыгает, показывала, что нужно надеть вторую серьгу, которая была у Насти в правой руке. Задачка. Ганн набрал воздух в легкие и бросился в омут с головой. Быстро, но нежно, как могут только родители, разжав кулачок дочери, он забрал у нее вторую рыбку и надел на ухо. Светка закрыла глаза руками. Мамедов, вздохнув, отвернулся к окну. Они были уверены, что действия отца вспугнули девушку, но ошиблись. Они ошиблись. Настя, будто шарик, из которого резко выпустили воздух, вдруг обмякла и осела на пол, оказавшись в крепких руках отца, уже не боявшегося обнять ее. Все офицеры восьмого особого радостно обступили Гаанов и поэтому услышали произнесенные девушкой слова. «Папа, где ты был?» — уткнувшись в грудь отца, вполне четко произнесла Настя. «Мы с мамой кричали, кричали, звали тебя, а потом, потом пришли они».